Толик встряхивает меня, словно я очнулся от страшного сна. Камни Байкал, Дора с мужиком, все на месте. Но и мираж тоже. Толик заёт возглас удивления. Наконец-то и он увидел, кричит папе, Гали, показывает вдаль, те тоже замечают мираж. Гали восторженно машет мне: Деск, смотри, какое чудо!" Столиной помощью спускаюсь к воде. Галя бросается ко мне, с тревогой вглядывается в меня Я бормочу: "О'кей". Достаю дозиметр и направляюсь к нашему катеру, включаю дозиметр. Ого-го, на брезенте катера столько, что за полчаса смертельная доза. Втыкаю в песок знак опасной радиации и несусь к берегу. Вместе с столиком проверяем дуру. Мужик разинув рот, глядит вверх на фиолетовый столб, торчащий над утёсом и теряющийся в сумеречном небе. На доле почти норма. Значит, ссыпанула вдоль берега надежда. на дожди. Пещеру по плану всю целиком зальют бетоном. Те же ребята из дивизии генерала Баржукова через дыру, из которой сейчас свищет горячая плазма. Папа читает ситуацию по нашим лицам, направляется к Доре, достаёт из заднего кармана плоскую фляжку с коньяком, отдаёт мужику, тот с радостью принимая долгожданный дар, приглашает нас в свою ладью. Мы рассаживаемся по скамьям, мужичок пытает завести движок, вспотел, но движок увы не заводится. Папа проявляет беспокойство. Толик начинает действовать, находит у бортов весла, две пары вставляет в включенный, и мы все четверо, за исключением мужика, который заканчивает дегустацию трёхсотого граммовой фляжки, резкими рывками уходим подальше от опасного места напакостили и смываемся, думаю я, снова впадая в какое-то полубремотное состояние. Под матрацем у меня целая библиотека. Захватил на всякий случай самые нужные книги, когда-то начатые, но не прочитанные, теперь самое время наверстать. Тем более, что доктор Герштейн заставил писать эти мемуары, ему хочется докопаться до самых корней моей придури. Открыл Плутарха. Закладка пожелтела от времени, но мысли древнегреческого историка, жившего в первом веке новой эры, за 2000 лет до нас, показались мне весьма современными и любопытными. Специально для доктора привожу эти цитаты, чтобы не думал, что только я один зациклился на проблемах души. Цитаты из работы о демоне Сократа. Демон Сократа был не видением, а ощущением какого-то голоса или созерцанием какой-то речи, постигаемой необычным образом, подобно тому, как во сне нет звука, но у человека возникают умственные представления каких-то слов, и он думает, что слышит говорящих. У Сократа же ум был чист и не отягчен страстями. Он лишь в ничтожной степени в силу необходимости вступал в соприкосновение с телом. Поэтому в нем сохранялась тонкая чувствительность ко внешнему воздействию, и таким воздействием был для него, как можно предположить, не звук, а некий смысл, передаваемый демоном без посредства голоса, соприкасающийся с разумением воспринимающего, как самообозначаемый. Так вот Тимарх... Юноша, одаренный Лони, недавно приобщившийся к философии, пожелал узнать, какую силу скрывает в себе демон Сократ. Не сообщая об этом никому, он опустился в пещеру Трофонии, Две ночи и один день он провел под землей. Многие считали его уж погибшим и близкие оплакивали его. Но вот он утром вернулся очень радостный. Он рассказал нам много такого, что вызывает удивление не только у зрителя, но и у слушателя. Опустившись в подземелье, он оказался, так рассказывал он, сначала в полном мраке. Произнеся молитву, он долго лежал без ясного сознания, бодрствует ли он или сон видит. Ему показалось, что на его голову обрушился шумный удар. Щепные швы разошлись и дали выход душе. Когда она, вознесясь, радостно смешивалась с прозрачным и чистым воздухом, ему сначала казалось, что она отдыхает после долгого напряженного стеснения, увеличиваясь в размере, подобно наполняющемуся ветром парусу. Затем послышался ему невнятный шум чего-то пролетающего над головой, а вслед за тем и приятный голос, Оглянувшись вокруг. Он нигде не увидел земли, а только острова, сияющие мягким светом и переливающиеся разными красками, наподобие закаливаемой стали. Посреди же между ними простиралось море или озеро, которое светило с красками, переливающимися сквозь прозрачные сияния. Цвет воды местами был чистый морской, местами же замутненный, напоминавший болото кружась вместе с течением, острова не возвращались на прежнее место, а шли параллельно, несколько отклоняясь, так что при каждом обороте описывали спираль. Море, заключенное между островов, составляло немного меньше восьмой части целого, и было у него два устья, из которых било пламя навстречу водным токам, так что Синева на большом пространстве бурлила и пенилась. Обратив же взгляд вниз, Он увидел огромное круглое зияние, как бы полость разрезанного шара, устрашающе глубокое и полная мрака, но не спокойного, а волнуемого и готового выплеснуться. Оттуда слышались стенания и вой тысяч живых существ, плач детей, перемежающиеся жалобы мужчин и женщин, разнообразные невнятно росившиеся из глубины шумы, и все это поразило его немалым страхом и когда приближается стикс души в страхе подъемлют стенане ибо многие из них похищает аид стоит им только поскользнуться прочие же подплывают снизу к луне которые вносят их вверх если им выпал срок окончания рождений но тем которые не очистились от скверны Она не дает приблизиться, устрашая их сверкающими молниями и грозным мычанием, так что они горько жалуясь на свою участь, несутся снова вниз для другого рождения. Но я вижу только множество звезд, которые колеблются вокруг зияющей пропасти, и одни в ней тонут, другие оттуда выскакивают. Не понимаешь ты, что видишь самих демонов? всякая душа причастна к разуму и нет ни одной неразумной и бессмысленной но та часть ее, которая смешивается с плотью и страстями и изменяется под воздействием наслаждений и страданий утрачивает разумное. Звезды, которые кажутся угасшими это души полностью погружающиеся в тело, а те, которые вновь загораются, показываясь снизу и как бы сбрасывая какое-то загрязнение мрака и тумана, это души выплывающие из тел после смерти. А те, которые витают выше это демоны умудренных людей. Попытайся же рассмотреть связь, соединяющую каждого с его душой. Звезды, имеющие прямое и упорядоченное движение, принадлежат душам, хорошо воспринявшим воспитание и образование у которых и неразумная часть свободна от чрезмерной грубости и дикости а те, которые смятенно отклоняются то вверх, то вниз, словно стараясь освободиться от связывающих их пут, боются со строптивым и с воспитанием нравом, и то одолевают его, и направляют в здоровую сторону, то склоняются под бременем страстей и впадают в порочность, но снова восстают и продолжают борьбу. Ибо связь с разумом Подобно узде, направляющей неразумную часть, вызывает в ней раскаяние в совершенных поступках и стыд за противонравственные и неумеренные наслаждения. Обузданная, присутствующим в ней самой властвующим началом, душа испытывает боль, пока она не станет послушной и не будет без боли и ударов воспринимать каждый знак подобно прирученному звею такие души лишь медленно и с трудом обращаются к должному состоянию а от тех душ которые от самого рождения охотно покорствуют своему демону происходит род богов вдохновенных и прорицателей вернувшись в афины он тимарх на третий месяц как предсказал ему явленный голос скончался Чтение и переписывание Плутарха лишь укрепило мою уверенность в существовании души. Во всяком случае, у меня ибо нечто подобное тому, что видел в пещере юный Тимарх, мне тоже доводилось видеть, и не только в моих снах.